Верстовой столб десять, рубеж. Перестаньте, черти, клясься на крови, акуджава. Анастасия подняла всех еще до зари, Предстояла круто забирая вправо одолеть маленький кусок пути и выбраться на тракт, и по нему еще долго ехать до Тюма,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 Увидев их, он издал нелюдской вопль, и от избытка переполнявшего его безоблачного утреннего настроения исполнил несколько молниеносных выпадов этой великолепной борьбы древних. Анастасия и нахмурилась. Как-то они, шутки ради, сошлись в единоборстве, и Анастасия очень скоро убедилась, что...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 По одной такой они сейчас и двигались не спеша в тающем, нежном, молочно-сизом утреннем тумане, делавшем лес вокруг чуточку нереальным. Они проехали меж гниющими сплетениями высоких поваленных деревьев, когда-то здесь, скорее всего, пронеслась буря. Следуя за тропой, поднялись на вершину пригорка,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 «Настенька, но я не могу, это же бабы». «Это воины, которые еще и умелые палачи», — сказала Анастасия. Не было времени уламывать его, что-то доказывать. Она вынула меч. «Ну что ж, Ольга, умирать придется». Внезапно конь капитана галопом рванулся вперед с пригорка,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 Не думал, что опять. Он бешено уткнулся в нее затуманенным взглядом. Господи! Ну и выпало загробное житье. Не знаешь, где и хуже. Он ухватил Анастасию за запястье, но ведь нельзя было иначе, правда? Ну, нельзя. Нельзя, — сказала Анастасия. Успокойся, пожалуйста. Никак нельзя было иначе.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 Могилу они рыли мечами, все трое не сговаривай.